Глава 10. Свобода приходит на Гая. Сергей Юрский, что такое слава по-русски? Из ножей выскакивают лезвия. Повсюду разврат. Русские европейцы и русские неевропейцы. Ваш гость решил покончить жизнь самоубийством. Русский язык до Киева доведет. Солженицын, возникни, не дай бог, русско-украинская война, сам не пойду на нее и сыновей своих не пущу. В уходило медленно и болезненно. Путешествуя по перестроечной России, нужно было помнить, что свободы передвижения стало больше, а материальных возможностей меньше. Всюду были длиннющие очереди за бензином, за хлебом, даже в Москве. Казалось, страна вообще не выйдет из этого хаоса. Вышло, к счастью. Но в те времена нужно было изворачиваться или, как минимум, иметь блат. Вот тогда я понял, что такое слава в России, особенно если человека зовут Сергей Юрский. Мне как-то нужно было купить билет на поезд Москва-Ленинград. Я отправился в кассы, там были очереди страшные, не пробиться. А когда пробиваешься, тебе довольно грубо отказывают. Вернулся ни с чем. В тот приезд я остановился у Игоря Виноградова, а Сергей Юрьевич, как было сказано, жил в соседнем доме. Мы кинулись ему в ноги, помогите. И он согласился. Мы поехали вместе. Вошли в зал, и вся огромная очередь, разом не сговариваясь, расступилась. «А, Сергей Юрьевич, пожалуйста, проходите!» И в окошке та страшная старуха, которая всех отправляла во своясе, радостно улыбнулась. «Чем я могу помочь?» Тем не менее, странствовал я по Новой России много, видел разное, и надежды, и разруху. Огромные проспекты, без единой лампочки, города в непроницаемой тьме, Как-то в Свердловске, ныне Екатеринбурге, мы с коллегой довольно поздно возвращались от художника Воловича, у которого я купил симпатичную картину. Она у меня до сих пор висит, напоминает о той эпохе, когда не было никакого транспорта, никаких такси, ничего не было. Шли пешком. Вдруг на пустой, непроницаемой черной площади появляются трое мужчин, направляются к нам, и мы видим, как из ножей выскакивают лезвие. «Кончилось неплохо», — мой коллега шепнул мне. «Только молчи, чтобы они не поняли, что ты иностранец, и как ты их уболтал. Но эпизод неприятный. Тем более, что когда мы добрались до гостиницы напротив вокзала, старуха-старожиха не хотела нас пускать, боялась. А вдруг мы воры? Вдруг мы тоже разбойники?» Пришлось стучать минут пять, прежде чем она смилостивилась и открыла. «Был я в перестрочное время и в Красноярске. Встретился с Виктором Астафьевым. Побывал у него на даче в Овсянке. Зимой он там не жил» поэтому дом не топил. Но мы топили нашей внутренности известными жидкостями, как надо в России топить себя, когда нет другого способа. Он был в хорошем настроении, но проклинал, как всегда, местные власти, коммунистов, мэра. Можно сказать, что это был его стиль жизни. Смотрите на реку. Ну что это за река? кошмара не река, сплошное безобразие. А над Енисеем, несмотря на мороз, стоял густой туман. Мусор плавал, река не замерзала до конца. В Красноярске мы были на обеде у тогдашнего епископа. Я знал книгу Лескова «Мелочи архиерейской жизни», а тут убедился, что все это никуда не делось. Мы пышно обедали за постным, но неимоверно обильным столом. А все это время в углу стоял молодой человек, в тот день рукоположенный в диаконы, и отправлявшийся в Норильск. Он ждал напутственного слова владыки. Я говорил с ним и почувствовал, что этот бедный дьякон страшится, поскольку уезжает почти навсегда на вечную ссылку, ведь при его денежных возможностях летать из Норильска не получится, и он вновь окажется в Красноярске, только когда владыка ему скажет «Вернись». Тогда же я познакомился с одним семинаристом. Его брат сидел в тюрьме из-за какой-то мелкой кражи. Кажется, он украл свитер. И получил 6 лет. Конечно, в Советском Союзе приговоры были чудовищными. Я помню, у меня украли фотоаппарат в Ленинградском доме книги. Очень ловко срезали его. А потом вызвали в суд. Нашли вора. Его обвиняли в краже фотоаппарата и шляпы одной дамы и тоже дали жуткий срок — пять или шесть лет. За какую-то ерунду. Судья меня пригласил потом поговорить. Ну, для него я был таким курьезом, мол, иностранец, забавно. Что вы думаете о нашем советском суде? Что я думаю? Как можно за кражу фотоаппарата и шляпы? Получить такой срок. Две недели, максимум. В общем, мы с судьей общего языка тогда не нашли и не могли найти. Зато мне стало понятнее, почему, когда происходила серьезная авария на дороге, в Советском Союзе люди охотно толпились вокруг, но свидетелями быть не желали. Они понимали, что речь идет о жизни и свободе неудачливого водителя, который получит 15-20 лет, даже если не до конца виноват в случившемся. Это меня всегда потрясало. Движение машин было хаотическим, никто вообще правила не соблюдал, но случись авария, и жизнь водителя потеряна, проиграна, система беспощадна. Помогать правосудию в таких условиях подчас невозможно. Ты выбираешь между гуманной ложью и жестоким законом. Тот красноярский семинарист очень хотел познакомиться со мной. Мы, а был я в Красноярске вместе с моим коллегой, назначили ему свидание в профилактории завода «Красная стрела», довольно далеко на окраине города. Этот семинарист, звали его Максим, долго добирался до нас автобусом с пересадками пешком. Наконец дошел, но еще одна старуха-старожиха, на сей раз Красноярская, строго держала оборону, и Максима не пускала, не положено. И так продолжалось до тех пор, пока коллега не сказал ей твердо «Вы что, не знаете, что советская власть кончилась?» И старуха заплакала. Возможно, заплакала она потому, что осознала, советская власть действительно кончилась, а вместе с ней исчезает и власть сторожихи над посетителями профилактории. А Максима я пригласил в Женеву, в летний лагерь для молодых христиан. Он, однако, не мог приспособиться к новой жизни, к новому окружению, видел повсюду дьявола, разврат на экране телевизора, на афишах. Что тут сказать? Свобода пропаганды коммерческой иногда бывает омерзительна. Ну и что? «При чем тут торжество дьявола?» Но убеждать Максима было бесполезным. Я понял, что ему необходимо как можно быстрее вернуться на родину. Он никогда не привыкнет не встроится в другой контекст. И он далеко не единственный. В советское время были люди, они есть и сегодня, которые не могут по-настоящему принять наш образ жизни. Им нужен только русский мир и чужд любой другой. И я это понимаю. Вот Валентин Распутин, которого я тоже переводил. Он был человеком чутким и уязвимым во всех отношениях. Я очень люблю его прозу, его талант, внешне скромный, но богатый внутренне. В позднее брежневское время его пригласили в Нью-Йорк, где потащили на пресс-конференцию. Ну, естественно, от американская пресса жесткие вопросы. Как обстоят у вас дела с правом на изучение иврита, на еврейскую миграцию? Это было время отказников. Он растерялся, не мог отвечать и решил, что стал жертвой каких-то профессиональных русофобов, которые хотят выставить его главным советским антисемитом. Конечно, это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Есть такой тип русского человека, который мы называем русский европеец. А он был именно что русский не европеец, он не мог ощущать себя счастливым в Европе, пересекая родную границу. Или совсем другой, казалось бы, человек, диссидент Анатолий Краснов-Левитин, который эмигрировал в 1974 а потом поселился в Швейцарии. С ним мне было очень интересно поговорить, поскольку он историк обновленчества, и благодаря ему я немножко лучше стал понимать это церковно-политическое движение 20-х годов. Но Краснов-Левитин тоже был глубоко несчастен на Западе. Но полное незнание языков и неумение, нехотение учить их. Затем жизнь в Люцерне. Это красивый город, где разворачивается сюжет великого рассказа Толстого. Но любоваться красотами там было можно, а вести ночные разговоры на манер русских мальчиков нельзя, не с кем. Так что он говорил по телефону с другом в Австралии. Говорил часами. В то время не было скайпа, мобильной дешевой связи тоже не было. И хотя протестантская церковь регулярно выплачивала ему неплохое пособие, он всегда был в долгах. Я его спрашиваю, ну как же так? «На что вы тратите?» Отвечает. «Вы знаете, телефон здесь очень дорогой». Продолжаю расспрашивать. Узнаю про эти ночные звонки в Австралии. Советую. «Знаете, это надо прекратить. Телефон в Австралию действительно разорит вас, и не останется ничего ни на картошку, ни на хлеб насущный». Бесполезно. И он, в конце концов, покончил с собой. Это не стопроцентно доказано, но, скорее всего, дело обстояло именно так. Была буря на озере. Он отправился в самый конец Пирса и, судя по всему, бросился в воду. Абсолютно Фрейдовский случай полной неадаптации к Западу. Особый случай Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он чувствовал современный мир, многое в нем принимал, никогда от него не прятался, но иногда просто не хотел преодолевать внутренний барьер. Я долго его убеждал, что ему стоит съездить в Японию. Он упирался как мог, но в конце концов удалось найти довод. Дмитрий Сергеевич. «Как вы посмели написать книгу «Поэзия садов», не ознакомившись с японскими садами?» «Это все-таки абсурд. Вы прекрасно знаете английские парки, французские парки, Петергоф. Ну а сады в Киото? А сады дзен?» «Ну хорошо, я готов. Но не могу лететь туда без дочери. Они пригласят вас с дочерью». «Мы вместе оказались в Японии, осмотрели несколько садов в Киото». Лихачев пользовался невероятным пиететом у японцев. Во-первых, он в любой компании оказывался старшим. Во-вторых, он был целый академик. В-третьих, имел внушительный вид. Он ничего не написал о японских садах, но видеть, как японские историки относились к нему, было очень трогательно. В 90-е годы я приглашал на летний триместр многих лекторов из России и, реже, Украины. У кафедры был на это отдельный небольшой бюджет. Читать нужно было по-русски, а не по-французски и не по-украински. Мои гости жили в престижном месте, напротив Дворца Объединенных Наций, на прекрасной вилле с садом, которую Рокфеллер оставил в наследство университету. Сад был, правда, запущенный, полудикое место, заросшее сорняком, но вилла шикарная. Ректор не знал, что с ней делать, как ее получше загружать. Я этим воспользовался, получил гостевую комнату. Сторожиха была испанком, мадам Фальси. Она даже стала учить русский язык из любви к своим жильцам – Сергею Веренцеву, Андрею Залезняку, Мариете Чудаковой. А Веренцева она сначала не взлюбила, потому что увидела у него значок депутата и решила, что он коммунист. Но позже души в нем не чаяла. Ну, иногда она была встревожена, например, одним выдающимся украинским интеллектуалом, актером, философом, который привез с собой шмат сала в самогонку. По ночам он читал книги в роскошной университетской библиотеке, заканчивал к утру, когда приходила уборщица, пешком возвращался на виллу, выпивал на общей кухне рюмку самогона, закусывал салом и долго отсыпался. Однажды мадам Фальси мне позвонила. «Господин Нева, вы знаете, ваш гость решил покончить жизнь с самоубийством». «Что вы такое говорите, госпожа Фальси? В каком смысле? Он ведет совершенно нездоровый образ жизни, ест это ужасное сало и больше ничего». Я боюсь за него, это плохо кончится. Вы должны вмешаться. Пришлось поговорить с коллегой. Вот даже мадам Фальси обеспокоена. Обещай мне, что ты будешь есть нормально и работать не каждую ночь. Он обещал, что будет ходить в Макдональдс напротив нашей библиотеки и поменяет распорядок дня. Но, конечно, ничего не поменял. Не все приглашенные мной гости имели одинаковый успех у студентов, поскольку нужно было со своих высот спуститься к ним. Они все это умеют и, главное, хотят. Тот же Аверинцев привык к своей невероятной славе, пик которой пришелся на позднесоветские годы и перестройку, когда он читал открытые лекции, и люди сидели на ступеньках вокруг него. Я был свидетелем невероятного успеха, слушал его несколько раз в библиотеке иностранной литературы. А в Женеве ничего такого не было и быть не могло. В конце концов, неприятный урок скромности, узнай, что слава там, в России, а за Альпами и Перенеями славы никакой нет, полезен для любого из нас. И понимание того, что если ты звезда академическая, все равно должна установиться личная, почти интимная связь преподавателя с каждым из студентов, в особенности на семинарах. Он читал скорее для себя. Студенты это понимали и просто не ходили на лекции. В Женеве мы не обязываем их посещать занятия. Так что, в конце концов, слушателей иногда было трое. Симон Маркиш, я и жена Аверинцева Наталья. Нам с Симоном было более чем интересно, тем более что у Аверинцева феноменальная память. Он мог что угодно читать километрами своего любимого Вячеслава Иванова, Пушкина, всю классику, псалмы на разных языках, на языке еврейском, греческом, на латыни, на самых разных европейских, по-русски в собственных переводах. Любил он читать вслух и свои духовные стихии, даже в многолюдном ресторане. И начинался хэппининг. В том смысле, что люди переставали есть, смотрели, кто это там кричит высоким таким голоском, читать что-то непонятное, становилось чуть-чуть неудобно. В 1992 мы проводили в Женеве конференцию «Киев и Москва на пути в Европу». Сегодня такое название никто бы дать не решился. Произошел забавный эпизод. Прекрасный филолог и архивист Аминодав Дикман поделился открытием, прочел найденный им в рукописи венок крымских сонетов какого-то еврейского поэта XIX века и сделал смелый вывод – стихи, написанные с такой любовью, что разрушают миф о неприязни евреев к Украине. Встал Симон Маркиш и со своей неповторимой ироничной, но неязвительной интонацией сказал. «Ами, дорогой, ну кто тебе сказал, что Крым в XIX веке был территорией Украины?» Это была другая эпоха. Такие шутки не могли никого задеть, они не имели подтекста, раскол был далеко впереди. Хотя в среде старой доброй русской эмиграции в Женеве уже тогда можно было услышать «Севастополь наш». Но Украину я по-настоящему стал открывать для себя именно тогда, в 90-е, хотя в Киеве побывал еще студентом. А мой сосед по блоку в общежитии МГУ был из Украины, и постоянно о ней рассказывал. В новый постсоветский Киев я приехал по приглашению Константина Сегова, который основал франко-украинский центр в Киево-Могилянской академии. Помню, как первый раз подошел к секретариату ректора Брюховецкого. И секретарша мне говорит, «А, вы из Москвы? Они нас уничтожат!» У нее в глазах блеснули слезы. Она была убеждена, что Москва бросит атомную бомбу на Киев. Я ее утешал. «Что вы говорите? Это же немыслимо. Русские украинцы — это народы-братья. Как может один брат бросить атомную бомбу на другого? А даже если не атомную, то как он может вести какую-нибудь гибридную войну?» Я тогда и в мыслях этого допустить не мог. Однажды я должен был выступать с публичной лекцией, и ректор Брюховецкий мне говорит, между прочим, по-русски. «Только осторожно. У нас два рабочих языка — украинский и английский. Не перейдите по привычке на русский». Я ответил, «Извините, но по-украински я не смогу. Я не горжусь тем, что я не умею по-украински, но что делать? Придется по-английски». «Захожу в зал, обращаюсь к собравшимся». Поскольку читать нужно либо по-украински, либо по-английски, я перехожу на английский язык. Прик недовольство. Почему не по-русски? Все тогда понимали по-русски. Английским владелись грехом пополам. С тех пор, конечно, все изменилось, выросло новое поколение, говорящее на разных языках, а свобода языковая в Киево-Могилянской академии сохранилась до сих пор. Можно читать по-украински, можно читать по-русски. Многие мои коллеги в совершенстве освоили украинский, как, например, тот же Константин Сигов, который всегда умел говорить, но теперь может блестяще выступать по-украински в любую аудиторию. И это меняет страну, выбравшую свой собственный путь в истории. Виктор Платонович Некрасов, который родился в Киеве, был абсолютно уверен, что пути Украины и России навсегда связаны. Он даже, мне кажется, немножко свысока смотрел на украинский язык и в этом ошибался. Я полюбил Украину, полюбил ее живописные парадоксы, умение не унывать в экономическом хаосе. И первый Майдан я видел, правда, в самом его конце. Все эти бесконечные палатки, разное одеяния, от военной формы до клирикальной. В каждой палатке была своя идеология. Раздавали буклеты, хотели тебя обратить в свою политическую веру. Некий тип, довольно странный, подарил мне книгу одного националиста на украинском языке и написал «Французскому гостю от имени Майдана». Между прочим, я в Женеве начал учить украинский язык, если уже знаешь русский и польский, это не так сложно, хотя, конечно, роман по-украински я прочту с гораздо большим трудом. Если вернуться к Солженицыну, то надо всегда помнить, что он был сторонником Вечного Союза Украины и России, но добавлял, что если Украина хочет идти отдельно, то пусть мы не имеем права насильственным образом удерживать ее. И обычно, когда рассуждают о нем и его позиции, о Союзе помнят, но забывают вторую часть его высказывания, а еще реже приводят его потрясающие слова — Как украинцам бесполезно доказывать, что все мы родом и духом из Киева, так и русские представить себе не хотят, что под Днепру народ иной, и много обито раздоров посеяно именно большевиками, как всюду и везде. Эти убийцы только расстравляли и терзали раны, а когда уйдут, оставят нас в гниющем состоянии. Очень трудно будет свести разговор в благоразумие. Но сколько есть у меня голоса и веса, я положу на это. Во всяком случае, знаю и твердо объявлю когда-то. Возникне, не дай бог, русско-украинская война, сам не пойду на нее и сыновей своих не пущу.